Глава 19. Эл заметил, что Ирт становится все задумчивее и все чаще обращает взгляд на северо-восток, словно надеясь увидеть там башни или, быть может, опасаясь. Демоноборец не мог почувствовать того же, что юноша, но понимал, что должно быть у того на сердце. Он и сам терял любимых. Когда-то очень давно память об этом постепенно стиралась, хотя легионер и предпринимал попытки сохранить образы прошлого. Солнце почти село, когда путники, наконец, остановились на привал. Ирт с Тагором развели костер, и вскоре оранжевые языки пламени весело заплясали на толстых ветках и сухом болежнике. лиина приготовила похлебку, набрав воды в ближайшем озере, и, приправив ее какими-то кореньями, припасов осталось мало, поэтому Эл решил отправиться с утра на охоту. Он достал из сидельной сумки арбалета и запас коротких стрел, натянул тетиву, смазал механизм. Пока он занимался этим, к нему подошел Рад. Он вернулся из леса, где собирал целебные травы. Жрец простер над огнем старческие, но еще крепкие руки. — Вампиры не могут напасть на нас сегодня? — спросил он. — Не знаю, — признался Эл, продолжая свое занятие. «Как им удается выслеживать нас?» — удивилась Лина, задумчиво помешивая ароматное варево. «Они ведь не спят только ночью, а за день мы успеваем отходить на вполне приличное расстояние». Никто ей не ответил. Демоноборец думал о том, что они могут не успеть попасть в Кармардун. Время шло, а ничейная земля оставалась по-прежнему далекой. Эллу кратко обвел взглядом товарищей. Ирт сидел с отсутствующим видом. Рад поглаживал бороду и хмурился. Казалось, он тоже прикидывает шансы сорвать планы Рогбольта, и выводы его не удовлетворяют. Лина позвала ужинать, и спутники некроманта, встряхнувшись, приблизились к костру, от которого валил горячий пар готовой похлебки. Через две недели отряд увидел на горизонте башни Карилласа. Даже с такого расстояния было заметно, что большинство из них обрушено, однако это никого не удивило. Ирт только прищурился, сились разглядеть, не реет ли над городом ненавистный флаг с синим пауком. Путники пересекли равнину, продрались через лес, в котором остались явные признаки стоянки большой армии. Деревья были повалены, повсюду валялись сучья и виднелись черные пятна золы, следы костров. Когда они въехали в город, у ворот сидели несколько грифов. При виде всадников они лениво взмахнули крыльями и поднялись в воздух. «Проклятые хищники!» — сквозь зубы процедил Ирт. Ему почему-то показалось, что, по крайней мере, один из них мог терзать тело Эланы. «Где она теперь? Сможет ли он отыскать ее и вручить подарок, который столько времени хранился у него на груди?» Ирт был полон надежды отдать его ей, пусть даже мертвый. Отряд проехал по улицам карилоса который было значительно меньше Бельдерона, и, судя по всему, не оказал армии Рокбальда почти никакого сопротивления. Скелеты защитников города лежали повсюду. Наемники даже не польстились на доспехи. Видимо, и так везли несколько обозов награбленного. Ирт смотрел на мертвецов и думал о том, что едва ли удастся узнать кого-то в этих жалких останках. Его тянуло на восток, туда, где стоял некогда дом Иланы и ее родителей. Демоноворец заметил его частые взгляды и спросил. — Ты хочешь куда-то поехать, кого-то найти? Ирт кивнул. — Нам поехать с тобой? — Нет, я найду вас на площади, — ответил юноша, поворачивая коня. «Вы будете там?» «Да, посмотрим, что оставили люди Рогбальда». «Это не люди», — бросил Ирт, пришпоривая коня и скрываясь в ближайшем переулке. «Куда это он?» — озабоченно спросил Тагор, подъезжая к легионеру. «Кориллос — его родной город», — ответил тот. «Наверное, хочет кого-то найти или просто посмотреть на то, что осталось». — А мы что будем делать? — спросила Лиина. — Как обычно, обирать мертвецов? — Именно, — подтвердил Эл. — И не теряйте времени. Чем ближе мы к Армардуну, тем опаснее становится задерживаться подолгу на одном и том же месте. — Но мы хотя бы здесь переночуем? — спросил Рат с надеждой. — Мои старые кости еле живы. — Посмотрим, — отозвался Эл, слегка пришпорив пятками гора. «А теперь вперед. Ирт будет искать нас на главной площади. Так что расположимся там». «В ратуше?» — усмехнулся Тагор. «Их словно строили специально для нас». «Почему бы и нет?» — пожал плечами широкоплечий некромант. «Мертвецам они точно не пригодятся».